ничего не сказал только посмотрел внимательно потом вышел а и через два часа приехали японцы точно что через два ну может быть и больше голова сильно болела точно времени скажу сколько было японцев пятеро два солдата ефрейтор переводчик и два офицера солдаты меня сразу подняли и держали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 Думал, веревку разрезать не получилось. За дверью затопали, пришлось спрятать нож. А после хунхуз вошел и больше не уходил. Сидел и смотрел за мной. — И что же, хунхузы с вас сапог не сняли? — Ну, должно быть, японцев побоялись. — Понятно. Еще сколько-то времени прошло, снова солдаты японские вернулись.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 — Пан или пропал. Если сейчас ничего с ними не сделаю, потом точно не смогу. Просто не дадут. Страшно было. — Ну, же как. Боялся, не сумею. Кожин перевел дух. Капитан взял графин и налил ему еще воды. — Спасибо, товарищ капитан. Лейтенант жадно опустошил стакан. А майор их не спиной стоял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 Лежу и жду. Снаружи тихо было, потом как закричат. — Кто? — Так японцы кому же еще? Бонзайя И полезли через борт. Первая голова появилась, это как раз переводчик был, так пули-то и схлопотал. Второй с другой стороны высунулся и тоже не уберегся. Третий лезет, ну, вдруг орять в него стреляю, он тоже куда-то исчез.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 Тут и Маша зашевелилась, стонать стала. Я ее успокоил как мог, говорю, тихо лежи, сейчас домой прорываться будем. Майора посмотрел, готовый он, не иначе башкой аборт приложился. Вниз спустился, рядом еще машина была, пустая, не было в ней никого. Переводчика в кабину у грузовика затащил, посадил.